голова 57. седьмая. Тони шел по длинному проходу между штабелями контейнеров, таща с собой для прикрытия кусок старой обшивки. Шел и внимательно смотрел по сторонам, стараясь обнаружить окошко с аварийным рычагом. Проходившие мимо люди не обращали на него внимания, а идущие налегке сторонились, чтобы пропустить человека, нагруженного тяжелой ношей. Аварийный рычаг все не попадался на глаза, Тони уходил все дальше, туда, где в самом конце трюма стояли сборные леса. На лесах было не менее десяти человек рабочих, которые укрепляли лопнувшую балку и варили дополнительный крепеж. — Вот значит, что наделали мои ракеты, — подумал Тони, и тут же был остановлен громким криком. — Эй, ты! Какого хрена тащишь этот мусор обратно, а? Перед ним стоял рыжий верзила с сердитым лицом. На его куртке Тони успел заметить надпись. «Дж. Шепард, главный механик». «Мистер Шепард, сэр, мне приказали, я и несу». Тони сделал растерянный вид. «Кто тебе сказал? Кто?» — наседал Шепард. «Этот, как его, такой черноволосый», — тянул время Тони. «Кукис, что ли?» «Ага, он самый закивал Тони. Ты новенький из бригады Бранта?» Тони утвердительно кивнул. — Тащи обшивку назад и возвращайся к лесам. — Вон тот, в синей спецовке, видишь? — Да, сэр, вижу. Это механик Матти Картер. Подойдешь к нему, он скажет, что тебе делать. А теперь унеси эту гадость подальше. Тони Гарднеру ничего иного не оставалось, как только вынести кусок обшивки и вернуться в распоряжение Матти Картера. Он все еще не терял надежды найти заветный аварийный рычаг. «Мистер Картер», — обратился тоник к человеку в синей спецовке. «Чего тебе?» — повернулся к Тони механик. «Шепард сказал, чтобы вы дали мне работу», — сказал Тони, и тут увидел окно аварийного рычага. Оно находилось сразу за ремонтными лесами. «Ты один из беспризорников Бранта?» Тони кивнул, не в силах оторвать взгляда от выкрашенного красной краской рычага. На нем были видны и стопор, и блестящее металлическое кольцо. «Стоит мне только за него потянуть и...» — подумал Тони, на его отвлек громкий голос Картера. «Здесь никто не нужен. Через час или два мы уже закончим. Но на судне полно работы». «Эх, поймать бы эту суку, что стреляла по моему кораблю, своими бы руками разорвал. Веришь?» «Ага», — сочувственно закивал Тони. «Эй, Сэм, не нужно делать шоп в этом месте», — крикнул Картер, обращаясь к сварщику. «В этом месте балка должна свободно ходить». «Прихвати чуть левее и сам болт тоже обвари. Давай!» Механик прикрыл лицо от ярких вспышек и летящих искр. «Ты с мащиком хоть раз работал?» — спросил он, поворачиваясь к Туне. «Да, приходилось. Вон идет шоколадный док, пойдешь с ним в машинное отделение». Шоколадным доком оказался полный чернокожий механик с курчавой посидевшей бородой. Он подошел к ремонтным лесам и, посмотрев наверх, прокомментировал. Опять у Сэма руки дрожат. «Ты чего пришел, док?» спросил Картер. «Так ведь людей не хватает. Вот хожу ищу кого-нибудь в помощники». «А вот тебе помощник из бригады Бранта. Смотри, какой крепкий парень. Говорит, что работал смазчиком». Шоколадный док смерил Тони оценивающим взглядом и кивнул. «Окей, такой сгодится. Как тебя зовут, парень?» «Тони, Тони Гарднер». «Отлично, Тони, пойдем со мной». «Для нас с тобой есть работенка, после которой мы будем выглядеть, как две свиньи», — пообещал док и, развернувшись, неторопливо пошел в сторону машинного отделения. Тони пошел следом за ним, искренне удивляясь, как док при его комплекции с такой легкостью проскальзывает сквозь узкие проходы и, словно мячик, скатывается по отвесным трапам. Внедрение на корабль противника прошло даже лучше, чем предполагал Тони. Его приняли за одного из людей Бранта, которых, по всей видимости, в лицо никто не знал. А раз так, — решил Тони, — есть возможность сделать что-то более существенное. Что такое аварийный рычаг по сравнению с тем, что можно сделать в машинном отделении? — Ну вот, парень, мы в кишках у этой железной рыбы, — объявил шоколадный док, обводя свое хозяйство рукой. Тони осмотрелся. Они с доком стояли на небольшом свободном пятачке, а все пространство вокруг было занято валами, шестеренками, зубчатыми колесами и втулками, упакованными в пластиковые защитные кожухи. «Что это такое, знаешь?» — спросил механик. «Да», — кивнул Тони, — «это механический делитель мощности». «Молодец, вижу, что имел дело с железом. Ты в какой должности был убран-то?» Тони замялся, не зная, что ответить. — Ну, понятно, — сказал за него шоколадный док, — мальчик на побегушках. Тони уныло кивнул. Механик улыбнулся. — Ничего, парень, у тебя есть шанс проявить себя. Если у тебя руки хорошие, останешься у нас. Нам нужен механик. Док выдал Тони перчатки, достал ящик с инструментами, и они приступили к работе. Пришлось откачивать масло, снимать кожухи, разбирать зубчатые зацепления и валы, чтобы, наконец, добраться до неисправных подшипников. «Понимаешь, у нас ведь не военный корабль, поэтому подшипники обычные», — объяснял механик. «Осторожно, эту гайку крути в другую сторону. Так, тащи на себя». И как только эти ракеты ударили нам в борт, сразу застучали все 12 приводных валов. «Оп!» «Держи, не отпускай, а то придется все сначала». Скользкий вал вырывался из рук Тони, однако он цепился в него мертвой хваткой и держал, пока док не подцепил его ключом. «Ну и ручищи у тебя, Тони!» восхитился шоколадный док, как клещи. «Этот вал удержать просто невозможно. Обычно мы его бросаем, чтобы не покалечиться». Тони скромно пожал плечами. «Да нет, сыр, руки как руки». — Не скажи, такие мощные кисти я видел только у одного человека. Точно такие же длинные, сухие и необыкновенно сильные. Но он был горбун. У горбунов сильные руки. — Ну ладно, давай продолжим. Тони и шоколадный док провозились еще не менее двух с половиной часов, пока наконец не поменяли все подшипники и не залили свежее масло. Улучив момент, Тони положил рядом с вентиляционным отверстием разводной ключ, справедливо полагая, что от вибрации ключ сползет в отверстие и заклинит шестеренки, что, в свою очередь, приведет к разбалансировке тяги двигателей. «Все», — радовался Тони, — «дело сделано, пора убираться». «Молодец, Тони», — вытирая руки ветошки, похвалил новичка Док. «Я скажу Шепарду, что такой парень нам нужен. Считай, что ты уже в штате машинного отделения». — Спасибо, сэр, — поблагодарил Тони. — Ну, пошли мыться, а потом пообедаем. Ты не против? — Нет, сэр. Не говори мне, сэр, Тони. Я что тебе, капитан Слэш? Зови меня, как все зовут, Шоколадный Док. — Хорошо, Шоколадный Док. Ну вот, видишь, получилось. Пойдем в душ. И снова Тони последовал за Доком, выжидая подходящий момент, чтобы улизнуть с борта хакая — Вскоре они пришли к душевой комнате. — Вот, это душевая, а там столовая, а еще через две двери мужской гальюн, — объяснил док. «Мужской — Мужской? — удивился Тони. — А где тогда женский? — А вот женского, извини, у нас нет, — развел руками док и засмеялся. — Это шутка такая. — Теперь понял, — улыбнулся Тони. — Да, чуть не забыл. — Пока я схожу за полотенцами и новой робой, твоя-то никуда не годится, ты сбегай к Картеру и скажи, что мы работу сделали. Пусть попробуют запустить делитель. — А куда идти? — Прямо по коридору и налево. Еще 10 метров, и ты в грузовом трюме. Скажешь и возвращайся обратно. Хорошо, кивнул Тони и пошел по указанному пути. Он едва не подпрыгивал от радости, получив возможность сбежать с обреченного корабля. Мать и Картера он нашел сразу. Тот руководил разборкой лесов. — Сэр, док передал, что можно сделать проверочный пуск делителя, — сообщил Тони. — Уже управились? — Да, сэр. — Хорошо, вот закончим здесь, потом займемся делителем. Картер отвернулся от Тони и стал давать указания рабочим. Поняв, что теперь он предоставлен самому себе, Тони Гарднер спокойно пошел к открытым воротам трюма. «Брэнда, небось, волнуется», — подумал он, проходя мимо коридора, ведущего в корабельное помещение, и увидел бренду. Он видел ее всего лишь секунду. Следом за ней шли несколько вооруженных людей. Тони вернулся в коридор и пошел вслед за уходящим конвоем. Идущие впереди люди были высоки ростом, что делается за ними, было не видно. Незаметно для себя Тони снова оказался возле душа, где его остановил шоколадный док. «Эй, ты куда, заблудился?» «А, точно!» — виновато улыбнулся Тони. «Чуть не прошел мимо. А кого это там повели?» «Либерман поймал какую-то девчонку. Говорят, что это она всадила в нас две ракеты». «И что с ней теперь будет?» «Что, понравилось?» — засмеялся док. «Ничего, симпатичное». — Наверное, переправит ее на тритон, а там шлепнут. Это уж как пить дать. — Там заправляют люди кентавра. — Ну ладно, пойдем мыться, — сказал док, и они вошли в душевую комнату. В предбаннике стоял пар, а на скамье возле стены сидели двое. — Привет, док, — сказал один из них. — Привет, Солли. — Ну, у тебя и вид, док, ты как из дерьма вылез. — А я оттуда и вылез, — невозмутимо ответил механик. — Я ему и напарник тебя теперь есть напарник? А то как же. В бригаде Бранта подобрали. Зовут Тони. Знакомься, Тони, это Солли. А это Гилпин. А чем они занимаются на корабле, лучше не спрашивай. Здравствуйте, поздоровался Тони. Ну что ж, парень, добро пожаловать на Хакай, пристанище от явленных контрабандистов и толстых ниггеров. И Солли залился радостным смехом. Ну ты, белая лилия, произрастающая из канализации... — А что, моя работа ничуть не хуже твоей, — возразил Солли. — Нужники тоже кто-то должен чистить. Вскоре Солли и Гилпин оделись и ушли. — Он что, док, хотел тебя обидеть? — Кто, Солли? Да что ты, это мы для смеха всегда с ним спорим, кто из нас грязней. Не поверишь, в иные дни до трех раз с ним встречаемся в этом душе. А что поделаешь, такая у нас работа. Док разделся и, похлопывая себя по складкам на большом животе, прошел в кабинку. Едва за ним закрылась дверь, Тони схватил свой пистолет и, встав на скамейку, спрятал его в вентиляционное отверстие. Покончив с этим делом, он быстро разделся и занял соседнюю с Доком кабинку. Там Тони машинально включил воду и начал тереть себя мочалкой, думая только о том, как помочь бренде. В любом случае нужно вернуться в делитель и убрать ключ. Не хватало еще погибнуть из-за собственной диверсии. Вода в кабинке Дока перестала шуметь. Послышался его голос. «Ты скоро, Тони?» «Да, Док, уже выхожу. А то Парьяна раздаст весь свой фирменный гуляш, и мы останемся с одним гарниром». Тони выключил воду и тоже вышел из кабинки. «Кто такой Парьяна?» «Кок?» «Не кок, парень, а мастер». Из обыкновенного сублимированного мяса он готовит такой гуляш, какой у иного ресторанного маэстро не получится, даже из парной телятины. На, держи свою обновку. Хорошо, что у нас с тобой разные размеры, не перепутаешь. Тони с удовольствием надел чистое белье, носки и новую серую робу. Ботинки остались прежние. Их Тони не сменял бы ни на какие другие». — Ну ты просто капрал, отличник! — восхитился шоколадный док, увидел, как ладно сидит на Тоне новая роба. — А эти лохмотья в контейнер! Док собрал старую одежду Тони и бросил в мусорный ящик. Неожиданно под ноги механику упала желтая бирка. Увидев это, Тони застыл, ожидая развязки. — Ну что же, пистолет рядом! — пронеслось у него в голове. Шоколадный док подобрал бирку и, отставив ее подальше от глаз, как это делают пожилые люди, начал читать слух. «Тони, Гарднер, 28 восьмая застава. Больше ни хрена не могу разобрать», — посетовал док. «Так ты раньше слудил пограничником?» «Да, пришлось», — осторожно ответил Тони. «То-то я вижу у тебя выправка военная и шрам на позвоночнике. Был в переделках. Случалось». — Возьми свою бирку сохрани, на старости лет будешь показывать внукам. Тони взял бирку и быстро спрятал карман, а шоколадный док, как ни в чем не бывало, закончил одеваться и сказал. — Я ведь тоже служил. Целых три года в танковом полку, механиком. — Ну ты готов? — Готов. Тогда пошли за нашим гуляшом, а то Солли взял моду съедать по три порции.